Глава пятая. Идти к этому гадкому распределителю совершенно не хотелось. Но при этом хотелось узнать ответы на свои вопросы. Милана в раздумьях плюхнулась на кровать и тут же почувствовала, как что-то ударило ей об голову. Засунув руку под голову, она вытащила блокнот, с прикрепленной к нему на резиночке ручкой. «Как кстати!» — подумала Милана и оглядела комнату в поисках новых находок. Но в комнате ничего не изменилось, кроме нескольких книг, лежащих в кресле. Милана подошла и взяла их в руки. «Темно-красный», «Рюрик Пятый», «Исторический роман», девушка с розой в руках смотрит на удаляющийся силуэт парня, строптивой любви и красочный сборник кулинарных рецептов. Да уж. Она бросила их обратно в кресло и села на кровать. Запись в журнале. Книги были подобраны наспех и не вызвали интереса. Планируется сделать замену на более подходящие по типу, после того, как он будет определен. «Поговорить с распределителем, поговорить с распределителем. Интересно, что такого распределяет этот неприятный человек? Надо как-то свести общение с ним к минимуму, но при этом максимально получить всю информацию. Как же это сделать?» Наверное, нужно взять разговор в свои руки. Да, начать сразу с вопросов. Какие у нее есть вопросы? Как-то сразу все и не вспомнить. Милана посмотрела на блокнот, открыла его, погладила ладонью место склейки страницы и с удовольствием взяла ручку. Она всегда любила делать списки, пункты, подпункты, планы, схемы и так далее. Как всегда, начав писать со второй страницы, оставляя первую для более важных идей, которые, возможно, её посетят, и она захочет, чтобы они всегда были перед глазами, она поставила цифру «один» и задумалась. Какие же у неё есть вопросы? О чём там она спрашивала Карину? Так, первое. Почему Карина в белой общей комнате изображала себя, что читает пустые страницы? Записав, Милана ещё раз перечитала вопрос, и представила, как она задаёт его седому ухмыляющемуся мужчине. Картинка получилась не очень. Откуда он знает, почему Карина вела себя так, а не иначе? Хорошо, тогда второй вопрос. Почему Карина... Ай, опять это Карина. Ну ладно. Почему у неё зелёная одежда? Это тоже какой-то странный вопрос. Может, она любит этот цвет? Нет. Какой-то там другой был вопрос, более общий. О, вот. Значит ли что-то цвет одежды? Почему все одеты в одежду трёх цветов? Вот это уже нормально. Она задаст этот вопрос, быстро получит ответ и уйдёт. А потом сверит свои данные с Кариной. Да, звучит логично. Милана вышла из комнаты и зашагала по коридору. Чем дальше она шла, тем больше её начинало охватывать раздражение. Почему Карина не может ей ответить? Что за дурацкие правила? И зачем вообще может потребоваться изображать столь странные действия? Почему все странно на нее смотрят? Запись в журнале. Из коридора плохой сигнал. Но, кажется, принятие начинает резко падать. Проходя мимо двери, за которой лежала женщина с коробками, Милана передернула плечами, ускорила шаг и погрузилась в детали той ситуации. Вспомнилось лицо без движения и пустые глаза. Из-за ее предупредительности и тактичности мог умереть человек. Через несколько секунд она поняла, что, видимо, находясь в своих мыслях, она остановилась и теперь стоит посреди коридора. Разговаривать ни с кем особо не хотелось, но дверь распределителя уже виднелась в конце коридора. Милана медленно подошла к ней, постояла, взглянула на свой жёлтый блокнот и начала с неохотой медленно открывать дверь. Но потом остановилась и постучала. «Да-да», — ответил женский голос. Милана тут же подняла голову, быстро открыла дверь и заглянула внутрь. Увидев в знакомом кресле немного полную пожилую даму, Милана выдохнула и улыбнулась. добрый, день. Очень добрый. проходите». «Я хотела поговорить с распределителем, если честно». И испугавшись, что, возможно, ее к нему не пустят, и она потеряет свой шанс получить ответы, она быстро добавила. Я видела его недавно, и он сказал, что ждет меня. «Да, хорошо, давайте поговорим». «Да, но я хотел бы именно с распределителем поговорить. Мне так посоветовали». «Посоветовали, говорите?» «Странно». «То есть вы не по своему желанию пришли?» «По своему, совершенно по своему». «Ну так садитесь тогда». мила села посередине вытянутого стола. От пожилой дамы её отделяли стульев шесть. «А когда он придёт?» «Кто?» «Распределитель». «Так это, я я уже здесь». «Вы?» «Но ведь был тут мужчина, такой, как бы сказать, немолодой». «Да, но для вас распределителем хотела бы быть я. Если вы за». «Серьёзно? Я очень за. Очень». Милана широко улыбалась, усиленно стирая из памяти образ самовлюблённого ухмыляющегося типа. «Вот и отлично. Тогда давайте сразу приступим. Перед вами будет ряд вопросов и описание ситуаций. Стол перед Миланой засветился голубым, и на нём стал появляться текст. «Вы видите их?» «Да». Девушка внимательно разглядывала стол. «Вам нужно будет либо выбрать ваше поведение в них из предложенных вариантов, либо самостоятельно кратко описать его в окошке. Пожалуйста, на каждый ответ используйте не более 15 слов. Попробуйте нажать на зелёную кнопку вверх. Что вы видите? Клавиатуру? Отлично. Тогда прочтите первый вопрос и вариант ответа. Как вы их видите? Милана прочла. Отлично, это займёт некоторое время. Но чем меньше инструкций, тем лучше. Вы запомнили, «Не больше скольки слов может содержать ваш ответ?» «Да». «Скольки?» «Не больше 15 «Да, всё верно. Тогда вы можете приступать. Чтобы вас не отвлекать, я уйду и вернусь, как только вы закончите». Она направилась ко второй двери, которая, как оказалось, располагалась за её креслом. «Подождите», — остановила Милану даму уже в дверях. «Я что-то непонятно объяснила?» «Нет, всё понятно. Просто я вообще-то хотела задать вам несколько вопросов». «Вопросов? но ну, вы сейчас сделали всё абсолютно верно, так что я уверена, вы сможете ответить на все предложенные ситуации. Лишняя информация будет вам только мешать. Я вернусь, как только вы закончите». Дама улыбнулась и закрыла дверь. «Лишняя информация будет только мешать». Медленно, нараспев, повторила Милана, оглядывая комнату. В ней совершенно ничего не было, кроме стола, стульев с креслом и светящегося участка стола. Она положила блокнот на соседний стул и села спиной к столу, запрокинув голову. «Да уж, ничего не скажешь», — задала она свой вопрос, «Как же?» «Как так получилось, что она и рта не успела открыть?» Вдруг за спиной раздался какой-то звук, она повернулась обратно и заметила, что цвет экрана стал ярко-оранжевым, и на нем мигала надпись. Время на ответ подходит к концу. Ну, вот, блин. Милона начала срочно читать вопрос.